Глава 6. Внезапный поворот. Всё уже решено, Кинья. Это я по секрету от Кинона Гинто узнала. Вторичный отбор нужен только для соблюдения правил, поэтому устраиваются смотрины, где будут присутствовать невесты и маги ковена. Не все. Приглашены только старшие маги, имеющие достаточно высокий статус, чтобы взять в жёны одну из невест царя. Холостые Маги, которые по своей воле отказались от высокой чести сделать своей супругой невесту-государя, присутствовать не будут. Но, повторю, барышня все решена заранее. Если более высокий по статусу маг уже сделал свой выбор, то остальные претенденты на руку невесты не имеют никаких шансов. А у Кенуна Каргуна очень высокий статус в Совете Ковина. Выше его по влиянию только сам государь и первый маг государства Кенун Тарлот. Насчет государя вы и сами все понимаете. А Кенон Тарлот, как уверил меня Кенон Гинта, не претендует на невест государя, поэтому на смотринах присутствовать не будет». Закончив делиться со мной тем, что выпотала у Кенона Гинта, Ирина вздохнула и обеспокоенно покачала головой. «Что ж нам делать-то, Кинья?» – причитала она. «С какой стороны ни глянь, а замуж за Кенона Каргуна, вам идти все одно как на плаху. Все пять жен молодыми на тот свет отправились. А ежели он еще и книгу вашу нашел? Три дня прошло, барышня». Вы извелись все от ожидания беды, а ничего так и не случилось. Если Кенун Каргун заметил, как вы книгу выронили, забрал ее и понял, что в ней, но молчит, значит, задумал использовать ее, чтобы вас принудить за него замуж выйти. Уж больно заинтересован он в вас, Кинья. Так мне Кенун Гинта на ушко нашептал. С Ириной мы уединились в тихом уголке дворца, где не было ни лестниц, ни галерей, а потому было безлюдно. Только что служанка рассказала мне, что уже завтра будут вторичные смотрины. Маги Ковина отберут оставшихся невест себе в жены. Собственно, из оставшихся были только я, то есть Милана, и Лазария. Раздумывая, как же выкрутиться из ситуации и избежать брака со старичком, а заодно бы и книгу Тарлда вернуть, я не торопилась отвечать на вопрос Ирины. Может проникнуть к Каргуну этому в покое, яду подсыпать, крысиного. Должен же во дворце где-то услуг быть крысиный яд. Ирина найдет, если попрошу. Ну а что? Старичок и так долго жил, пять жен пережил. Если он ещё и меня переживёт, это прямо совсем будет несправедливость вселенская. А несправедливость допускать нельзя. Парышня зашептала вдруг Ирина, вытянув шею в мою сторону и кося глазами вправо-влево с опаской, что кто услышит. А может, и ну его этот отбор. Откажитесь и домой к батюшке. Так позор же ляжет на репутацию невесты и на весь её род, если с царского отбора она незамужней вернётся, напомнила я. Ирина насупила брови и покачала головой. «Плохо вы знаете батюшку вашего кинья. Он вам токмо добра желает и счастья. И ежели царь другую выбрал, а вам светит дряхлый муж, который молодых жен со свету сживает, ваш батюшка и позор будет готов принять». Она закатила глаза к небу и вздохнула со смирением. «Правда, придется ему вас в монастырь отправить. Сначала послушницей, а там и постриг в монахини примете. У меня глаза на лоб полезли». «Ну, спасибо, Ирина. Прекрасные перспективы». «Нет уж, я лучше старичку красиного яда подсыплю». Стоп, я аж подскочила. Яд. Как же я могла забыть? Во флаконе этом яд смертельный. Достаточно всего нескольких капель, и человек умрёт. Яд этот редкий из далёкой страны привезён, и золота за него отдано очень много. Особенность этого яда в том, что он не оставляет следов, никаких признаков того, что человека отравили, после него не будет. Не меняется цвет кожи, не вываливается язык, не остаётся после него запаха отравы. Кажется, что человек просто заснул и не проснулся, как будто духи его душу во сне забрали. Очень удобно, верно? Так говорила моя Ирина Киногайда, женщина-гориша из лучшего в мире Ордена Убийц. Тогда же она вручила Ирине флакончик с этим ядом, который я припрятала у себя в комнате. И он до сих пор был там. Как я уже могла убедиться, Милана не слишком интересовалась вещами Таисы. Ей это было не нужно, она лишь нуждалась в моей внешности, чтобы добиться расположения царя. Да и не подозревала она, видимо, что Таиса может хранить что-то полезное для неё и опасное. А это значит, скорее всего, она ещё не нашла яд, так же как и книгу Тарлога. Барышня, «Барышня позвала Ирина, отвлекая меня от моих мыслей. Глянув на неё, я чуть округлила глаза. Служанка отошла от меня на пару шагов и смотрела большими глазами весьма настороженно. Чего это вы не своим голосом кричите и на месте прыгаете, барышня? «Вы чаем умом не повредились от тяжких испытаний, неспосланных вам судьбой». «Думай, что говоришь», — строго сказала я ей. Ирина прочистила горло и сделала невозмутимое лицо английского дворецкого. «Да, барышня», — ответила послушно. «Помнишь флакончик, который тебе киногайда дала?» — спросила я. Глаза служанки сделались как плошки, и она с осторожностью кивнула. «Помню. Как не помнить, барышня?» и спросила эдак подозрительно. «А зачем он вам?» Да вот вспомнила я о нём и испугалась, как бы Милана его не нашла. Решила осторожничать я. Нельзя, чтобы в руках этой змеи оказалась такая опасная вещь. Я посмотрела на Ерину, вложив в свой взгляд бездонное море тревоги за неё. Она ведь себя отравить может. Меня? возмутилась служанка. Меня-то пошто, барышня? Её ведь царь интересует. Я для неё не соперница в мои-то годы. А ты не знала, Ирина, что злодейки всегда убирают свидетелей. Подавшись к ней, Зловеще прошептала я. А вдруг она решит, что тебя рядом опасно держать? Ты ведь ее и разоблачить можешь. А тут яд, да еще и такой удобный. Следов не оставляет. Человек как будто заснул и не проснулся. Я развела руками. И все? И нет человека? Ирина сглотнула, и, скосев глаза вбок, задумалась с тревогой на лице. Я решила ловить момент. Объяснять Ирине, почему на самом деле я вспомнила про яд, не стану. Да и детка травить мне не слишком-то хочется. Злодейкой я никогда не была. Но если узнаю, что меня намереваются сосвитуть жить, врагу моему не издобравать. Зря я, что ли, вторую жизнь получила? Точно не для того, чтобы отдать её в руки какого-то кощея бессмертного. И ят. Пусть лучше будет, чем наоборот. Может, сама судьба его в мои руки вложила, чтобы я себя защитить могла от подозрительно живучего деда. Ты вот что, Ирина, сказала, я помоню служанку Пайцем. Сделаем так. Я тебе на ушко нашепчу, где флакон спрятала, а ты поищешь. Когда Милана на свидание с тёрём отправится, и мне принесёшь. Пусть лучше у меня хранится, так безопаснее будет. Поняла? Ирина с готовностью кивнула. Кажется, мои слова на неё повлияли, и она согласна была на всё, лишь бы только яд не попал в руки Миланы. Ближе к вечеру, в условленное время, Ирина принесла мне флакон. Всунула мне его в руки с облегчением. и, прошептав, что надолго задержаться не может, чтобы не вызвать подозрения у Миланы, была такова. Флакон я положила в изголовье, под подушки, когда ложилась спать. Спальня была не моя, и я побаивалась спрятать здесь такую опасную вещь. Лучше везде носить с собой. Пока не найду место, где можно спрятать надежно, но так, чтобы не нашли. Спать я ложилась неохотно. На завтра был назначен вторичный отбор невест для Ковина-магов, и если Кенунгин-то не обманул Ирину, а что-то мне подсказывало, что Ирина Гинты вертит как хочет. А крючконосый министр Смотрин перед ней ковриком стерится, так что обманывать вряд ли будет. То завтра меня отберут в жона старику Маго Каргуно. Полночи не спала, гадая, как у него отбить охоту на мне жениться. Может, прикинусь слегка ненормальной? Или не слегка? Или буйной истеричкой? Мужчины женских истерик боятся как огня. Однако это единственный выход, который я видела. Старик должен сам отказаться от Миланы, то есть от меня. Раз уж я сейчас выгляжу как она, А это значит, завтра я должна сделать всё возможное, чтобы Кинун Каргун бежал от меня, роняя тапки. Ну а как ещё? Не травить же его на самом деле. Ты должна его отравить. Голос раздался прямо надо мной. И распахнув глаза, я подскочила на постели. Краем глаза заметила сопровождаемое шелестом и шорохом мельтешение белого меха, но оборачиваться не стала, а как меняла статуи. Ксунан. Он не появлялся в моих снах с тех пор, как после колдовства Миланы. вытащил меня из забытья. И раз теперь и решил наведаться, значит, у него серьёзная причина. Просто так он ещё никогда не приходил. Кстати, что он там сказал? Я говорю: "Ты должна его отравить, Таисия". Лавина меха промелькнула прямо перед моими глазами, но так стремительно, что я ничего не успела разглядеть. Лишь сидела камнем на постели, только ещё и глаза выпучила. Игры Кусанав в прятки сегодня немного пугали. Кого травить? Спросила я машинально от неожиданности, позабыв всё на свете. Старого мага. Голос прозвучал позади, и я решила не оборачиваться. Стариек позарился на то, что ему не принадлежит. Ты нужна мне, чтобы влюбить в себя царя. Старый маг мешает, поэтому завтра ты избавишься от него. Я должен похвалить тебя. Ты сама нашла хорошее решение, вспомнив про яд. С его помощью ты сможешь устранить старика без последствий для себя. Всё, что тебе нужно сделать заставить его выпить яд так, чтобы этого никто не заметил. Я заглохнула в полный мере осознав, о чём он говорит. Нет, нет, нет, погоди. Ты не понял. Яд, я собиралась переберечь на тот случай, если этот каргун соберётся с жить меня сосвету. Всё-таки Пэт Джонс хранил подозрительно как-то. С сомнением пробормотала я и точа вскинулась. Но убить его просто потому, что он хочет на мне жениться, я не могу. Сможешь? Холодный и бездушный приказ повис в воздухе, словно лезвие гильотины. Мне это сразу не понравилось, но я попыталась возражать. Если меня поймают, казнят. Сделаешь так, чтобы не поймали. Логично, чего уж там. А если случится непредвиденное, и ят выпьет кто-то другой? Это не имеет значения. Царя там не будет, а меня интересует только он. Какой добрый дух, однако. А почему бы тебе самому от него не избавиться? предложила я. «Ты же дух, сверхъестественная сущность. Всякую там магию творить умеешь. В конце концов, просто внуши ему во сне, чтобы он передумал меня в жены брать. Ты же в мои сны приходишь». «Я не могу на него повлиять», — раздался голос как будто отовсюду, а следом уже во второй раз прямо перед моими глазами пронёсся меховой смерч. И я снова ничего не успела разглядеть, а следующая фраза опять была произнесена за моей спиной. «Пока я не вселюсь в царя Северного моря, маги мне не подвластны. А вот ты в полной моей власти!» «Да я просто не смогу!» – разозлилась я. «Ты гляди-ка! Маги ему не подвластны, поэтому он слабую женщину шантажирует. Каков божок! Ты за кого меня принимаешь? Я не гайда из Ордена убийц. Я простой гинеколог, врач. Врачи людей лечат, а не убивают. Я не могу убить человека, который не угрожает моей жизни!» Та-и-си-я-а! Шорох и Шелли за спиной стали громче, словно поднимающийся ветер перед бурей. В протяжном звучании моего имени слышалась нескрываемая угроза. «Постой, постой, не торопись, ладно?» примирительным тоном попросила я. «Все, что мне нужно, это сделать так, чтобы Каще...» Тьфу, Каргун отказался от мысли брать меня в жены, правильно? «Ты сможешь?» смягчился Ксунан, но в голосе его звучало недоверие. Я... Постараюсь, решив не давать обещаний, ответила ему. Хорошо, сменил гнев на милость к Сунану. Хочешь, попробуй избавиться от старика своими способами. Я уже выдохнула, но как оказалось, он не закончил. Но если не выйдет, и старик не откажется от тебя. Завтра он должен умереть. Я похолодела. Выбирай, Таисия, его жизнь или твоя. Подытожил Ксунан. и голос его был подобен снежной вьюге. Ты нужна мне, чтобы снять заклятие с царя. Женой другого мага ты мне не нужна, они справишься, прощайся с этим телом. Ты не дух, ты нечистая сила, крикнула ему я и поняла, что кричу уже не во сне, а на его. Я проснулась.